может быть есть некоторое основание предположить что практика взыскания в пользу князя продаж в провинившихся в краже установилась первоначально в среде княжевого управления населением княжх сел по крайней мере третья редакция русской правды повторяя урод со скоту то есть таксу плат за кражу скота приведенную во второй редакции где, как мы видели, слово «смерт» означает полусвободного поселенца на княже-земле, замечает «Тоти уродцы смердам уже платить князю продажу». Но если и так, то несомненно, что взыскание не только вир, о чем свидетельствуют статьи о верве, но и продаж – распространилась на всю судебную практику в земле Волости и касалась всего населения. Об этом свидетельствует вся третья редакция «Русской правды», о том же говорят и княжи грамоты XII века. Недостаток известий крайне затрудняет попытку пояснее представить себе, как тут происходило дело. Сбор судебных доходов в пользу князя Легко представить себе на суде княжем, самого ли князя или княжевого мужа. Но как осуществлялся он в сельских общинах, в суде местном? Если мы обратимся к аналогиям германского мира, то найдем там ряд явлений, которые, быть может, пояснят нам некоторые черты, отразившиеся и в наших источниках. Увидим там канунга или княжевого графа или иного княжево-судью, объезжающего волость, чтобы созывать в заранее назначенные сроки судебную сходку местного населения, творить с нею суд и расправу. Но у нас нет следов того, чтобы такая практика получила сколько-нибудь широкое значение. Примечание. Над строкой приписано. Есть знак вопроса. Лаврентьевская летопись под 1190 годом. Знак вопроса. Сравни 1154-й Новгородская летопись. Конец примечания. Возможно, что князья и княжи посадники во время своих разъездов творили суд и расправу. Можно, пожалуй, указать и рассказ летописи, как в 1071 году открываются «Приключися прийти на Белоозеро от Святослава дань емлющу Яневе, сыну Вышатину, и поведаше ему белозерцы, якодва кудесника избило многой жены». Конец цитаты. Но пример этот не совсем-то подходящий, так как речь шла не о местных жителях, а о княжих смердах, и судит их сам Ян. Источники нам говорят не о разъездах судей для суда, а только о разъезде княжих верников для сбора вир. Правда Ярославичей устанавливает, сколько корму себе и слугам своим может брать у населения верник в неделю, пока соберут виру, и сколько коней имеет право кормить. Эту таксу она называет «уроком Ярославлем». Как виры собирает верник так продажи – немец Примечание. «Русская правда», издание В.И. Сергеевича, вторая редакция, статья 24-23, конец примечания. Это обстоятельство надо сопоставить с данными грамоты новгородского князя Святослава Ольговича 1137 года и уставной грамоты смоленского князя Ростислава Мстиславовича Смоленской епископии 1150 года. Первая дает святой Софии Новгородской десятину отданий от вир и продаж определяя последнюю круглой ежегодной цифрой в 100 гривенных кун. Вторая называет доход села Дядичей, дань и Вера 15 гривен. И обе оправдывают вопрос Владимирского Буданова, каким образом Вера могла попасть в окладные доходы. И ответ его, ясно, что общины откупались от платежа Веры общей суммой, условленной заранее а преступников судила и карала в таком случае сама община. С этой точки зрения толкует Грушевский и статьи русской правды о вернике и ямце «Князь, — говорит он, — оставлял общинным судам полную свободу и только от времени до времени посылал своих агентов собирать виры и продажи, которые должны идти в княжую казну с виновных». Но если данным грамот XII века такое понимание дела вполне соответствует, то в толковании русской правды остается трудность. Тут доход верника определен в виде процента не с какой-либо общей оброчной суммы, а с каждой виры. Так и доход ямца, процентом с каждой 19 гривенной продажи предположить же, что сбор вир-вирникам совпадал с судебной сессией, мешают слова. Оборошно колко могут изъясти, донде ли же виру соберут верницы? И отсутствие корма для судьи. Примечание. Русская правда. Издание В.И. Сергеевича. Третья редакция, статья 6 Конец примечания. Или сам Вирник был председателем судебной сходки, играя при ней только роль блюстителя княжего дохода. В датских судебных собраниях, сотнях, видим вместо судьи королевского исполнителя, который собирает пени, помогает исполнению приговора и руководит судом. Тут еще много неясного. Но как бы то ни было, совокупность имеющихся данных заставляет признать, что упомянутое воздействие княжей власти на судебно-административное дело земли Волости не развелось до такой степени, чтобы она взяла это дело последовательно в свои руки. Воздействие это осталось внешним и поверхностным. Таким осталось оно и за пределами рассматриваемого нами периода. Достаточно прочесть для Северной Руси, например, уставную Белозерскую грамоту 1488 года или для Руси Западной познакомиться с характером народных копных судов в литовско-русском государстве, чтобы убедиться в правильности нашего освещения судебно-административного дела в Древней Руси. Воздействие княжей власти на это дело недоразвилось до действительного заведования им. Отношения, сложившиеся к концу рассматриваемого периода, характеризуются по-старому широкой самодеятельностью народных общин, предоставленных себе в деле внутренней управы под внешним воздействием княжей власти, выродившимся в конце концов средства извлечения дохода, ставшего окладным и взимавшегося в виде общей ежегодной суммы вир и продаж вместе с данью. Это приводит нас к рассмотрению финансовых средств, извлекавшихся князем из волости, княжих доходов. Кавычки открываются. Всякий налог, скажем, словами Сергеевича, первоначально возникает в форме окупа, платы за мир и спокойствие сильным соседям с тем, чтобы они не воевали, не нападали. Это дань. Конец цитаты. Примечание. Сергеевич. В. Лекции. Страница 326. Смотри также. Грушевский. М история том 3 страница 255 и следующие владимирский буданов мф обзор страница 89 и следующее конец примечания при организации специальных средств самозащиты дань обращается в сбор на содержание князя и дружины Новгородцы платят варяжской дружине Мироделя дань идет князю на содержание дружины, отроков, детских. Таково основное назначение волосных доходов князя. Содержание дружины, заготовка оружия и коней для нее и народного ополчения. Летописный свод XIII века хвалит старых князей. Кавычки открываются теи бо княя не забираху многоимнее нетворимых вир не продаж в складаху на люди но ожи будяще право вира а возьмя даши дружине на оружие конец цитаты примечание новгородская летопись страница 2. конец примечания Единицей обложения были дым или орала, и они переживают киевский период. Впоследствии в Западной Руси господствует подымная, а в московской – посушная подать. Способ определения ее размера неизвестен. Вероятно, он устанавливается обычаем как урок. Древнейший способ сбора – полюдье носившая характер военного похода по дань с дружиной. Позднее видим князя Ростове в Полюдии, в Переславле в Полюдии, под чем можно понимать разъезды князя для суда и расправы, и сбора дохода. Или видим княжевого мужа, ездящего по погостам дань емлюща. Так и верник ездит собирать виры. При разъездах князя и его людей они получали корм от населения и подарки. Полюдие даровное. Садную гривну, прикладную. Сборщики княжих доходов получали известный процент в свою пользу. Верник 40 гривен 8, с 80 гривен 16. Дань княжую собирали посадники, получая свою долю. Грамоты XII века называют ее «боярской данью». Кроме этих сборов, видим пошлины, которые мы назвали бы косвенными налогами, как мыта, сбиравшиеся мытниками в торговых пунктах, перевоз, судебные пошлины. Но, как мы видели, они обращались иногда в своего рода окладные сборы, уплачивавшиеся населением данной местности в форме общей откупной суммы. Поэтому и слово «дань» получило позднее более широкое общее значение, как читаем в позднейших жалованных грамотах. Кавычки открываются. «А не надо би ему ни моя дань, ни мыт, ни мостовщина, ни коня кормите». Конец цитаты. Рядом с такими сборами стоят натуральные повинности. Содержание приезжего князя с его свитой или княжих мужей, обязанность кормить коней, кормить и постоянных должностных лиц данного города, посадников. Повинность населения составляли постройка и ремонт укреплений, мостов. Городовое дело В русской правде находим уродцы городнее. Сколько платить городнику и давать ему корма, пока он руководит работой и город срубит? Третья редакция, статья 126. Или мостнику, который мост мастит? Третья редакция, статья 127. От конца XIII века ипатьевская летопись 1289 год, сохранила любопытную грамоту князя Мстислава Даниловича, кавычки открываются, «Се аз князь Мстислав, сын королев, внук романов, уставляю ловче на берестьяны и в за их карамолу со ста по два лукин меду, а по две овце а по пяти на десять десятков лну, а по сту хлебов, а по пяти цебров овса, а по пяти цебров ржи, а по двадцать кур, а по толку со всякого ста, а на горожанах четыре гривны кун, а кто мое слово порушить, а станет со мною перед Богом». Конец цитаты. Но это позднее известие, не характерное для предыдущего времени. Это памятник усилившейся вотчинной власти князя над землею при переходе к новому удельному строю. Как судебно-административная деятельность князя не развилась до действительного управления волостью княжением, так и совокупность приемов извлечения доходов не сложилась в финансовую систему. Нет и повода говорить даже о зачатках того, что мы называем государственным хозяйством. Правительственная власть князя не доросла за изучаемый период до государственного властвования. Поэтому она и не могла стать силой, которая создала бы единое прочное государство. И когда в конце изучаемого нами периода 13 веке княжеско-дружинный строй пошатнулся в Киевщине и был внешней силой сметен с областей южной окраины русской земли, они рассыпались на мелкие автономные общины. Ни ветчевой строй, ни княжеско-дружинная сила не создали прочного устойчивого их единства. А где княжья власть удержалась... Там она овладела землей на новых, вотчинно-владельческих началах, сама раздробляясь и землю раздробляя на ряд удельных единиц.